ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДВА МЕСЯЦА СПУСТЯ ГЛАВА ДЕСЯТАЯ КРИСТИНА «Доченька, какая же ты у меня красавица!» Мама подходит и становится рядом, глядя вместе со мной в зеркало. «Да уж, красавица, ничего не скажешь. Сегодня пришлось наложить толстый слой тонального крема, а сверху такой же слой пудры» чтобы хоть как-то замазать темные круги под глазами, новые морщинки и придать лицу немного яркости. Слишком бледное оно у меня в последнее время. Ничего не могу с этим поделать. Да и не хочу, если честно. Я ни с кем не делилась своими переживаниями, поэтому родители списали мою бледность, уставший вид и апатию на тяжелый разрыв с Эдиком. Пусть думают, что хотят, лишь бы оставили меня в покое и не доставали своими нравоучениями. Первые две недели подушка по ночам становилась мокрой от слез. Меня душил и мучил один вопрос. За что Ренат со мной так поступил? Потом настало безразличие, точнее, какая-то ярость затопила мое сердце, и я решила, хватит. Страдать, плакать и мучиться неизвестностью достаточно. Раз он так поступил со мной, значит, он просто недостоин меня. А моих слез так и подавно. Но легче не становилось от слова вовсе. И через пару недель я все-таки решила попробовать еще раз. Позвонила в отель и нарвалась на Жанну. Причем она в категоричной форме отказалась мне называть фамилию Рената, а также давать его номер телефона. И его друзей, кстати, тоже. Еще и заявила, что Алочка уволилась, а значит, шансов у меня нет никаких. Дожилась, как говорится, на старости лет. Я — кандидат экономических наук, имеющая математический склад ума, всегда собранная и предусмотрительная. «Не знаю фамилии парня, с которым провела больше недели вместе. Как? Вот как такое могло случиться?» «Если моя бывшая подружка Светка заявила мне о том, что она не знает фамилии своего парня, а она большинство имен с трудом запоминала, через неделю после расставания забывая их напрочь, я бы просто рассмеялась, потому что это в ее духе. Но как могла так поступить я?» Не зная фамилии, найти человека довольно трудно. Даже несмотря на век информационных и компьютерных технологий. Я даже стырила у мамы логин с паролем от одноклассников. Вот у кого друзей завались. И общение с подружками зашкаливает. Я, например, не зарегистрирована ни в одной из социальных сетей. Потому что, во-первых, некогда общаться, а во-вторых, и в главных, не с кем. Да и времяпрепровождения в соцсетях я считаю бессмысленным. Ренат Ильфатович — исключительно татарское имя, о чем мне поведала знаменитая Википедия. В одной Казани более трех тысяч мужчин с таким именем. Про страну я просто промолчу. Стоит признаться, что сыщик из меня хреновый, и настроение от моих неудач падало с каждым днем все ниже и ниже. Как бы я ни хорохорилась, но еще и предательство лучшей подруги сильно подкосило мое душевное состояние, добавив новых переживаний. Не осталось ничего, что нас с ней связывало, и от этого становилось еще больнее. Правда, Светка все же сделала попытку помириться. Как оказалось, Эдик ее бросил сразу же после того, как я их застукала, заявив, что она — это просто ошибка. И любит он меня. Вот же идиот, прости господи. Выяснять отношения с лучшей подругой я отказалась напрочь. Моя рана от предательства двух близких людей еще кровоточила. И выяснять, кто же прав, а кто виноват в этой ситуации, мне не хотелось. А тем более делиться со Светкой своими переживаниями не заслужила. А раз за моей спиной смогла поступить подобным образом... А где гарантия, что она этого не повторит, особенно когда я буду нуждаться в ее поддержке вновь? Нет уж. Спасибо. Лучше держать в себе переживания, чем снова получить удар ниже пояса. Спасибо. Тихо отвечаю, пытаясь улыбнуться. Получается, с трудом все-таки не хочется расстраивать маму. Вы с Эдиком такая красивая пара? Она меня обнимает и целует в щеку, а я в ответ кривлюсь. Опять завела старую песню о главном. Ну сколько можно уже доставать меня своим ненаглядным Эдиком? Может, после сегодняшнего вечера у вас все наладится? «Мама, не начинай!» Ворчу, отстраняясь от любимой женщины, так как желание пререкаться отсутствует целиком и полностью. «Ты же знаешь, я иду на этот...» «Дурацкий благотворительный вечер с Эдиком, потому что отец попросил. Я, в принципе, туда идти не хочу. Но вы правы, мне надо развеяться». «Так может...» — начинает снова мама, но я ее перебиваю. «Не может!» — в моем голосе звучат стальные нотки. «Ничего не будет. И наш сегодняшний поход ничего ровным счетом не значит. Вы правы». Выставляю руку вперед, так как мама открывает рот, чтобы мне возразить. Мне до сих пор больно от предательства Эдуарда. И должно пройти время, чтобы я его простила. Выдаю заученную фразу на одном дыхании. Так проще, по крайней мере, после этих слов родители обычно замолкают и больше не давят. Какое-то время. А потом опять напоминают, что пора бы простить Эдуарда. Но я вновь выдаю заученную фразу, после чего они снова затихают. И так уже два месяца к ряду. Эдик поступил хитро. Я-то была твердо уверена, что он приедет к моему отцу, обвинит меня в каком-нибудь злодеянии вплоть до измены или наплетет еще какой-то чепухи, чтобы объяснить разрыв нашей помолвки. Но все оказалось не так, как я предполагала изначально. Он, конечно, прибежал к моему отцу, но исключительно покаяться. Был неправ, без попутал, и все в таком же духе. Готов понести наказание и вымаливать мое прощение днями и ночами. Вот же гаденыш, прости господи. Отец, как я и предполагала, сначала взбесился, орал на Эдуарда так, что стены дрожали от его гнева, выгнал из нашего дома, заявив, что прекратить с ним какое бы то ни было общение в принципе вплоть до разрыва всех договоров и контрактов. Его негодование и гнев длились ровно неделю. А потом я подслушала, чисто случайно, придя раньше домой, как он разговаривал с мамой в спальне. «Я считаю, что Кристина должна простить Эдика». По всей видимости, тяжело вздохнул. Он виноват, не спорю. Но кто не делает в жизни ошибок? «Переспал с этой шлюшкой. С кем не бывает. Но ведь покаялся и готов вернуться. Коля, я считаю...» «Поговори с Кристиной». Нагло перебил он маму. «Ведь ничего трагичного не произошло. К тому же в нашем кругу это не редкость. Но я с Эдуарда взял обещание, что это было в первый и последний раз». «Я попробую», — тихо произнесла мама, — И я поняла, что меня снова начнут учить жизни. Но ты видишь, как она переживает. Бедная девочка. Дальше слушать не имело смысла. Если отец решил, что мы должны быть седиком вместе, то его танком не сдвинешь. Можно даже не пытаться. Но мой подавленный вид, бледное лицо и синяки под глазами все-таки притормозили его напор ограничивая лишь небольшим давлением. И то довольно редко. К чему, по сути, можно привыкнуть. Беру сумочку, надеваю меховую накидку, и мы вместе с мамой спускаемся на первый этаж, где отец с Эдуардом пьют коньяк. При виде нас мужчины расплываются в улыбках. Эдик подбегает, подавая мне руку, чтобы я спустилась с последних ступенек, а отец произносит... Какая красавица! Сговорились они с мамой, что ли? Даже улыбаться не хочется, так мне тошно на душе. Хотя в любое другое время я бы с отцом согласилась. Черное облегающее платье в пол, лиф которого инкрустирован стразами, с разрезом по правой ноге до середины бедра, элегантная прическа и легкая меховая накидка из песца — Вдобавок к наряду мама еще утром торжественно вручила мне свой набор из белого золота, который отец преподнес ей на десятилетие их брака. Колье, сережки и широкий браслет, идеально вписавшиеся в мой сегодняшний наряд. Но даже дорогие тряпки и подарки не поднимают настроение. Где-то в глубине моей многострадальной головы всплывает вопрос — А не послать ли все это куда подальше? Отказаться от выхода в свет, закрыться в своей комнате и удариться в очередную апатию, плавно переходящую в депрессию. «Какая замечательная пара!» Мамин голос выводит меня из размышлений. «Спасибо!» На лице моего спутника появляется победная улыбка. «Он правда думает, что я в полном восторге от его физиономии?» Просто не с кем идти на этот дурацкий благотворительный вечер. Еще и отец, как ни странно, попросил. Именно попросил, а не приказал. «Выезжайте», — машет рукой папа, «а мы с матерью потянемся позже». «Да, кстати, Ибрагимов будет на вечере». Предложил встретиться, так сказать, в неформальной обстановке. И я так понимаю, что последние два предложения — адресуется исключительно Эдуарду. «Вы решили согласиться?» Голос мужчины звучит ровно. «Поторгуюсь еще немножко и соглашусь», — смеется отец. «Его блудный сын вернулся домой. Теперь работает вице-президентом в его компании и будет курировать новый проект, куда Ибрагимов хочет меня подтянуть». «Повезло так повезло», — вздыхает Эдик. «Парень неуравновешенный». Постоянно слетает с катушек и, чувствуя, намучаетесь еще с ним. Вроде говорят, что остепенился, но время покажет. Отец снова машет рукой. Идите уже. Беру Эдика под руку, и мы двигаемся к выходу. Если честно, нет никакого желания слушать ни про неизвестного мне Ибрагимова, ни тем более про его еще менее известного блудного сына. Меня не интересуют дела отца. Хоть он и настоял на том, чтобы в университете я осталась преподавать на полставки, обучая по утрам студентов уму-разуму, а вот после обеда трудилась в его ферме аналитиком. Про новый проект я уже слышала, но еще не видела никаких бумаг. Все равно придется делать анализ в скором времени. Так стоит ли заранее забивать себе голову ненужной информацией? выходим на улицу под пронизывающий ветер садимся в автомобиль на заднее сиденье после чего водитель плавно выруливает мерседес со двора идик зачем-то берет меня за руку сжимая пальцы в своей широкой ладони не стоит этого делать вырываю руку и наши взгляды встречаются чтобы ты себе не напридумывал ничего лишнего объясняю Наш выход в свет ровным счетом ничего не значит. Как только мне надоест, я уйду. Кристина, начинает мужчина, но я его перебиваю. Нас нет и не будет. Я тебя не люблю, да и не любила никогда, если честно. Тяжело вздыхаю. Поэтому не стоит давить на отца. Мы все равно не будем вместе. Я знаю, что виноват, начинает Эдуард. Да что ж такое? Почему он никак не угомонится? Просто дай мне шанс все исправить. Я буду ждать столько, сколько потребуется. Он замолкает, а я отворачиваюсь к окну, закрывая глаза. Не желаю ничего ему объяснять и доказывать что-либо тоже не хочу. Пусть и дальше тишит себя непонятными иллюзиями, раз ему так нравится страдать. Быстрее бы этот вечер закончился. Ренат. Ренат! Кричит Юлька, сбегая по лестнице и направляясь к входной двери, когда я только переступаю порог родительского дома. С разбега запрыгивает на меня, обвивая ногами за талию. Прижимается, после чего немного отстраняется, целует в щечку и, улыбаясь во все свои тридцать два зуба, смотрит мне в глаза. В последнее время девочка встречает меня подобным образом всегда, а я не возражаю против ее слишком бурных эмоций. Оказывается, это здорово — иметь младшую сестру. «Я тоже рад тебя видеть», — усмехаюсь ей в ответ, потому что в данный момент говорю исключительно правду. Действительно соскучился по этой маленькой строптивице, которая вместе со своей мамой так внезапно вошли в мою жизнь а главное, покорили мое бедное сердце и поселились в нем всерьез и надолго. Чего скрывать и притворяться, я уже не представляю, как дальше буду существовать без них. Почему так долго? — кривится Юля, делая такое несчастное выражение лица, что в ответ хочется положить весь мир к ее ногам, лишь бы девочка улыбнулась. «Дела, моя хорошая!» — целую ее в щечку. Но торжественно клянусь, что все следующие выходные проведем вместе. Если, тяжело вздыхаю, в командировку не отправят. Придется папу шантажировать, чтобы тебя не отправил. Он еще от последнего раза не отошел. Шантажистка. Слышу голос Анны и заглядываюсь за плеча своей младшей сестренки. «Оставь мальчика в покое», — говорит женщина строгим тоном. «Здравствуй, Ренат. Она тебе еще не надоела?» Кивает головой в сторону Юльки, которая уже отпустила меня, но осталась стоять рядом. «Как она...» — делаю акцент на последнем слове, треплю девочку по голове, после чего целую в макушку. «Может мне надоесть». «И что там было в прошлый раз? От чего отец никак не может отойти?» «Тебе лучше не знать». Вздыхает тяжело Юлька. Кстати, задирает голову вверх и смотрит мне в глаза. Мама приготовила тебе сюрприз. Поднимаю обе брови вверх и перевожу взгляд на Анну, которая подходит к нам, целует меня в щеку, а свою дочь немного подталкивает в спину. Иди к себе в комнату, строго приказывает но моя новоявленная сестричка даже не двигается с места, прижимаясь к моему боку. «Так что за сюрприз, Анют?» Аккуратно спрашиваю, наблюдая, как глаза женщины бегают из стороны в сторону, а она сама прикусывает нижнюю губу. По всей видимости, нервничает, и мне очень хочется знать настоящую причину ее такого состояния. А судя по ехидному взгляду Юльки, то ждет меня что-то довольно неприятное. «Привет, Ренат!» Слышу еще один женский голос и перевожу взгляд на ступеньки, по которым со второго этажа спускается молодая девушка. Останавливается на середине лестницы и сканирует меня влюбленным взглядом. Стану в ответ, закатывая глаза и понимая теперь причину замешательства Анны, Вот нафига, скажите, она мне сватает свою двадцатилетнюю племянницу, которая в последнее время зачистила в наш дом? Я-то, в принципе, ничего не имею против ее регулярных приездов. И если бы только меня не трогали и не заставляли постоянно развлекать эту тупоголовую идиотку. Конечно, Анне я не стал говорить, что ее племянница тупая, как пробка. Незачем расстраивать женщину, которая мне нравится, Но всему же есть предел. «У меня к тебе просьба», — говорит негромко Анна и дотрагивается до моего плеча. Слышу негромкий смешок Юльки, который продолжает стоять у меня под боком. «Аня», — тяну последнюю гласную букву, — «Ренат, пожалуйста», — в голосе женщины слышны печальные нотки. «Что на этот раз?» Интересуюсь, тяжело вздыхая, «Не знаю, как правильно поступить в данной ситуации. Вот чувствую, что сейчас мачеха меня ошарашит очередной просьбой, которую я, в принципе, не хочу выполнять. Ты же знаешь, что сегодня благотворительный вечер, и мы с отцом идем на прием. У него там парочка встреч по бизнесу, поэтому пропустить нельзя». Вижу, что слова ей даются с трудом, но выдерживаю паузу, чтобы Анна наконец-то озвучила, что от меня требуется. «Ты не мог бы...» Запинается, тяжело вздыхает и заканчивает, вывести в свет Марину, сходив с ней на этот вечер тоже. Так и знал, что будет подлянка. Еще и какая... Не хочу я с этой дурой никуда идти, и общаться с ней я тоже не хочу, но после минутной паузы вслух произношу. Вообще-то не собирался я туда идти, хотя пригласительные мне прислали. У меня и одежды нет для выхода. Руками показываю на свой прикид, который состоит из джинсов, кроссовок и толстовки. Костюм с рубашкой у тебя в комнате. Она опять вздыхает, отводя взгляд. «Подготовилась, значит». Кривлюсь, произнося последнюю фразу на ушко женщине, чтобы остальные не могли слышать. «Молодежь!» Выпрямляюсь и теперь уже громко обращаюсь к Юльке с Мариной. «Давайте по комнатам, мне надо с Саней серьезно поговорить». Юлька кривится, но уходит, по дороге забирая с собой «Марину». «Моя сестренка в курсе, что девушка мне не нравится, и терплю я ее присутствие исключительно из-за родственных связей с моей мачехой». «Ренат». Женщина начинает первый, когда девочки уже скрылись на втором этаже. «Я понимаю, но...» «Ань, давай на чистоту». Перебиваю женщину и провожу рукой по волосам. «Завязывай ты со сватовством». Не стоит этого делать. Со своей личной жизнью я как-нибудь сам разберусь. Перевожу на нее взгляд и под ее несчастным видом немного остываю. Давай так. Я сегодня схожу с Мариной на этот дурацкий благотворительный вечер, но это... Тычу пальцем в ванну. В последний раз. Уговор? Да. Она немного оживает. Пару часиков ей удели, Познакомь с кем-нибудь, а потом мы с Эльфатом ее заберем. Ладно. Ворчу и двигаюсь к лестнице. Но ты моя должница!» Кричу, не поворачиваясь к женщине лицом, после чего сбегаю по лестнице на второй этаж. Анна не обманула. На кровати лежит новый костюм черного цвета, белоснежная рубашка и бабочка. Боюсь даже представить, как отцу тяжело приходится справляться с двумя женщинами. Но, видимо, ему доставляет удовольствие, что они рядом. Я бы и сам отдал все, что у меня есть, лишь бы одна единственная женщина сейчас стояла здесь, со мной, и мы вместе делили быт, постель, да просто находились бы всегда рядом, большего и желать невозможно. Стервочка. Ее образ плотно и крепко сидит в моей голове и никак не хочет оттуда испаряться. Два месяца я пытаюсь ее найти, и все толку. Вообще никаких подвижек или зацепок, как бы я ни старался. Тоже и начальника службы безопасности подключил. Результат — 0,0. Хотя бы фамилия у нее была не столь распространенная, тогда бы имелась возможность проверить всех подряд, а так... Ивановых, Кристин Николаевных, в нашей стране очень много. Даже в моем родном городе около 20 девушек с подобными данными. Попробовал через соцсети найти Кристину. Но как только поиск в одноклассниках выдал больше 8 тысяч девушек по всей России, мне стало дурно. Но я упорно просматривал фотографии день за днем, в надежде, что хотя бы на одной из них увижу свою стервочку, не увидел. И через какое-то время смирился. Будь что будет, как говорится, если Кристина предназначена мне судьбой, раньше не то, что верить, даже слушать подобную чушь не хотел, то мы обязательно с ней встретимся. Если же нет, то должно пройти время, чтобы я ее окончательно забыл и обратил внимание на кого-нибудь. Другого. Выхожу из душа, надеваю рубашку, костюм, обуваю туфли, которые нашел здесь же, возле кровати, и смотрюсь в зеркало. Настроение в последнее время и так ниже нормы, а тут... Еще просьба Анны. Все-таки мать тебя уговорила. Юлька заходит ко мне в комнату и отвлекает меня от лицезрения моей же кислой физиономии. Не мог ей правду сказать. Зачем? Поворачиваюсь лицом к девочке. Чтобы она расстроилась. Вот объясни мне, братишка. Девочка укладывается на мою кровать, опираясь спиной о подушки. Меня всю жизнь учит говорить только правду. Врать нехорошо, тайное всегда становится явным и прочая ерунда в том же духе. И вот, смотрю я на взрослых, которые мне эту чушь каждый день втирают. И понимаю, они сами не спешат говорить эту самую правду. Так зачем меня тогда дрессируют? Ты как-то все в кучу смешала. На моем лице появляется улыбка. Врать и не говорить правду, точнее умалчивать, это, моя хорошая разные вещи. Вот смотри. Я присаживаюсь на кровать рядом с девочкой. Если бы я сказал твоей маме, что Марина классная, симпатичная и вообще офигенная девушка, вот тут бы я соврал, потому что это неправда. А твоя мама мне поверит и будет давить еще больше. А так я просто ничего не говорю по этому поводу. Ни хорошего, ни плохого. Исключительно, чтобы не расстраивать Анну. Разницу улавливаешь? Улавливаю. Кивает мелкой головой и смеется. То есть? Делает паузу, поднимая указательный палец вверх. Если я получу двойку, но просто об этом умолчу, то это не будет считаться, что я соврала, так? Ну, делаю паузу, понимая, что эта маленькая засранка загнала меня в тупик. Не совсем. Значит, тебе умолчать о том, что Маринка дура несусветная, можно? продолжает Юлька, поднимая обе брови вверх. «А мне, получается, не сказать о двойке нельзя, ибо я совру, так?» «Иди лучше уроки учи, чтобы двойки не получать», смеюсь в ответ, понимая, что мне досталась слишком умная сестренка. «Кстати, как твои поиски?» Юля слезает с кровати и останавливается возле двери. Временно забил, ее языком. Пусть немного времени пройдет, а то такое чувство, что не замечаю чего-то главного. Запутался совсем и не могу сдвинуться с мертвой точки. «Ладно», — кивает головой моя сестренка, — «повеселись на банкете. Быстренько избавься от Маринки и с кем-нибудь зажги. Только потом не забудь меня познакомить со своей девушкой». Тычит пальцем, прищуривает один глаз — а после того, как на моем лице появляется улыбка, смеется и выбегает из комнаты. Легко сказать «познакомься». А если сердце до сих пор колотится бешено при одном только имени — Кристина? Если дыхание замирает каждый раз, когда начальник службы безопасности заходит ко мне в кабинет со словами «Есть новости?» и мысли о голубоглазой стервочке не дают спокойно засыпать по ночам. Юлька — единственный человек в нашей семье, кто знает о моей тайной любви. Кстати, девочка-секреты умеет хранить похлеще некоторых взрослых, и даже помогала мне штудировать соцсети в поисках моей златовласой красавицы. Но я сказал правду. Надо немного притормозить, успокоиться и посмотреть на всю ситуацию еще раз, уже другими глазами. Возможно, я что-то упускаю, поэтому мои поиски временно стоят на месте. Еще раз тяжело вздыхаю и выхожу из комнаты. Спускаюсь на первый этаж, где рядом с Анной стоит ее племянница в длинном светлом платье и светится, как рождественская елка приведи меня подхожу к девочкам ближе марина берет меня под руку и мы направляемся к выходу на ходу я умудряюсь наклониться к лицу анны и напомнить два часа произношу негромко после чего вновь возвращаюсь к своей спутнице на улице помогаю ей сесть на переднее пассажирское сиденье а сам пристраиваюсь за рулем Сегодня пить не собираюсь. В последнее время я практически не употребляю спиртных напитков. А так как каждый раз добираться домой на такси, а потом тратить время на возвращение брошенной машины не хочется, то лучше оградить себя от приема алкоголя в любых количествах. Благотворительный фонд арендует самый большой ресторан в нашем городе. Два больших зала. Плюс огромный открытый балкон и внутренний дворик. Дамы пестрят разноцветными платьями, мужчины вежливы до приторности. Высшее общество, твою мать. Через полчаса хождения по залам понимаю, что погорячился, приперевшись сюда еще и с Мариной под ручку. Бесит все, безумно раздражает и напрягает. Хочу в свою квартиру включить какой-нибудь фильм, и побыть в тишине и гордом одиночестве наедине со своими печальными мыслями. Уже даже подумываю, как бы смыться отсюда пораньше, увидев, что отец санной под ручку заходит в зал, как взгляд мой случайно цепляется за одну из компаний, точнее, за женский силуэт в черном платье в пол с элегантной прической и бокалом шампанского в руке. Что-то да более знакомая в наклоне головы и я замираю не сводя взгляда с незнакомки жду когда девушка повернется а сердце почему то бешено колотится в груди удар еще удар третий четвертый девушка в черном платье на пару секунд поворачивает голову в мою сторону обращаясь к какому то мужчине а мои глаза округляются. Этого не может быть. Кристина! Тут-то я заметил, что движение светловолосой красавицы мне знакомы. Улыбка расплывается на моем лице, но сразу же меркнет, когда какой-то хмырь в очках обнимает Кристину за талию. Мою стервочку! Ренат, все в порядке? Писклявый голос спутницы, которая... Висит на моем правом локте, выводит меня из ступора. «В порядке!» Грозно рычу в ответ, и тут мне в голову приходит грандиозная, как я считаю, идея. «А ну!» Тяну свою спутницу, пойдем-ка, кое с кем познакомимся. Я два месяца ее ищу, страдаю, а она, оказывается, уже нашла мне замену. Теперь становится понятным, почему Кристина мне так и не позвонила. Видимо, я для нее был исключительно развлечением. А что? Чем не вариант? Богатая и красивая стерва приехала на отдых, чтобы закрутить курортный роман. Оторваться на полную катушку, развеяться, а потом вернуться к богатому жениху или даже мужу. «Нафига ей нужен простой спасатель?» Почему-то раньше даже не допускал такого варианта. Но сейчас какая-то молния бьет мне в голову, и я понимаю, что не знаю эту красивую девушку в черном платье. Кроме имени и фамилии мне ничего о ней фактически неизвестно. Мы знакомы были всего несколько дней, и то, что я мог стать исключительно мальчиком для развлечения богатой и красивой молодой женщины, очень похоже на правду. Видимо, я слишком хорошего мнения о стервочке, раз раньше даже не допускал подобного развития событий. И, глядя на мужскую руку Натальи и Кристины, которая так и остается там лежать, понимая, что она далеко не такая уж правильная, как я думал раньше, мысли так быстро мелькают у меня в голове, что я начинаю закипать. Еще немного и точно сорвусь. «Как же она могла так со мной поступить?»